Откуда взялась эта информация? От вас. И вы передали ее себе, чтобы информировать себя о взрывном устройстве, которое... «Хватит!» — простонал я, хватая бутылку дрожащей рукой. «Просто отметьте, что задание выполнено, и пусть мне выплатят солидный гонорар!» Я наполнил всем бокалы, и только тогда заметил, что Анжелины нет. Она убежала, не сказав ни слова, пока я страдал из-за того, что вызвал войну времен, И я уже начал скучать по ней и думать, куда она делась, но тут она вернулась. "Они прелесть", сказала она. "Кто то?" пробормотал я, но видя, как сузились глаза Анжелины, понял, что допустил крупную ошибку. И напряг свои попорченные временем мозги, наконец, меня осенило. "Так да кто?"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 А ты, выходит, будешь говорить нам который час по часам ински, по которой у тебя на руке. По стопам отца, — гордо сказала Анжелина. Конечно, они летят с нами. И не беспокойтесь о деньгах, мальчики. Папа может наворовать столько, что нам всем хватит. Это меня доконало. Почему бы и нет, — засмеялся я и поднял бокал. За воров, за вечность, — подхватил кое у мне в тон.